Глава 26. Спрингфилд, штат Иллинойс. Май 1840 года. На самом пороге конюшенного двора, где оставил верховую лошадь, Джеймс Рид вспомнил, что позабыл в конторе новую шляпу. По пути назад он воображал ее себе висящей на вбитом в стену колышке, широкополую на манер квакерских, из ворсистого черного фетра, с узкой лентой простой коричневой кожи. Конечно, он мог бы подождать до завтра, а домой поехать с непокрытой головой. Старая шляпа, совсем сопревшая от пота, осталась у галантерейщика. Однако внезапная рассеянность не давала ему покоя. Забывчивостью Рид отнюдь не страдал. Ехать через весь город без шляпы также было бы совсем не в его духе. При этой мысли он неосознанно промокнул лоб носовым платком. Раз, и другой раз, и третий. К немалому своему удивлению, распахнув дверь кабинета, он увидел за собственным столом, за раскрытой прихода расходной книгой, нового младшего клерка, Эдварда Магги. Услышав скрип двери, Магги поднял взгляд. Как раз ему-то, Магги, и следовало бы испугаться, сконфузиться, однако застигнутым, где не положено, себя почувствовал именно Рид. Волнистые, светлые волосы моги слегка отливали золотом. Карие глаза сияли необычайной красотой. Виноватым он вовсе не выглядел. Скорее, во взгляде юноши чувствовалась особого рода проницательность, искушенность, отчего он казался заметно старше своих лет. Еще он обладал длинным заостренным носом, липными скулами и подбородком юных ирландских лордов, которых Рид маленьким видел издалека. «Маги, если не ошибаюсь», — заговорил Рид, закрыв за собой дверь. «Тот самый, что взят вместо Сайлоса Пенни Пекера». Маги пригладил ладонью волосы. Рид с недовольством откашлялся. «Похоже, вы перепутали мой стол со своим», — продолжал он. Лицо Маги озарилось беззаботной юношеской улыбкой. Однако он тут же исправил дело и вновь бросил на Рида понимающий взгляд, словно обоих их связывала какая-то тайна. «Прошу прощения, сэр. Это вовсе не то, о чем вы могли подумать. За книгой меня послал мистер Фицуильямс. Он же объяснил, где ее искать. Больше я на вашем столе, сэр, не тронул ничего». «Открывать ее вам, Фицуильямс приказывал?» — спросил Рид, резко кивнув в сторону прихода расходной книги. Я, отвечал Маги, глядя ему прямо в глаза, только хотел убедиться, что не перепутал тома. Порой в счетных записях нетрудно запутаться. Похоже, юнец был из неисправимых и определенно лгал. Маги поднялся на ноги и риц слегка опешил, встревоженный его высоким ростом и мускулистой грудью, туго обтянутой тканью рубашки. В нем чувствовалась некая непостижимая сила. Казалось, сейчас он, протянув руку, коснется Рида. Рид выжидающий, замер. Нет, маги всего лишь подхватил со стула сюртук и направился к двери. Однако Рид, сам, не понимая, от чего, пока не мог позволить Клерку просто так уйти. Оставшись на месте, он преградил Маги путь. Отчего бы вам, мистер Маги, не присесть и не выпить со мною бокальчик виски? «Возможно, я сумею объяснить вам, как ведутся счетные книги». От своего блефа, если то был блеф, магги отрекаться не стал. Приглашение он принял мешкая, а Рид щедро плеснул в два бокала виски из бутылки, хранившейся в ящике стола. Оба уселись в кресло, к окну. Лучи заходящего солнца падали на колено маги, словно пальцы, скользили по его подбородку. Казалось, он постоянно улыбается, даже когда говорит. И Рид обнаружил, что, глядя на его губы, то и дело теряет нить разговора. Маги рассказал, как рад получению этого места, работы, по его выражению, для настоящих мужчин, после неудачного ученичества у театрального актера. Поначалу его история показалась Риду малоправдоподобной, возможно, даже целиком вымышленной. Однако, узнав о нью-йоркском детстве Маги, о его сухом, до да жестокости суровом отце, вместе с матерью, умершим от болезни, мало-помалу смягчился. Разумеется, темных пятен в прошлом Маги хватало. Разумеется, молодой человек о многом умалчивал, но Рид не настаивал на подробностях. Куда больше любых подробностей Рида интересовал взгляд юноши, смотревшего на него словно на луч света среди царства тьмы. Все это казалось невероятным. — Но хватит обо мне, — сказал маги, хотя с виду вовсе не хотел прекращать разговора. Мое прошлое вряд ли хуже того, что любой может прочесть в новостях. Тут он рассмеялся, и от его смеха у Рида сладко заныло под ложечкой. Охваченный предвкушением, Рид заерзал в кресле, закинул ногу на ногу. «Я читаю все газеты, какие только под руку подвернутся», — продолжал МакГи. «А вы, мистер Рид, новости любите?» Я, нахмурившись, Рит устремил взгляд в бокал с виски. Отвечать на вопросы ему не хотелось. В эту минуту он снова почувствовал себя застигнутым врасплох. «Да, за новостями я слежу, как и все прочие деловые люди». В ответ Маги вывалил на него целую череду восхитительно жутких историй из недавних газет. О мертвых телах, обнаруживающихся даже сейчас, спустя две недели после того, как Натча Стрейс накрыл ураган ужасающей силы. О христианских проповедниках, протестующих против премьеры какой-то скандальной пьесы в филадельфийских театрах. И, наконец, о германском судне, потерпевшем бедствие в открытом море, и о том, как команде и пассажирам, много недель напрасно ждавшим спасения, пришлось, дабы не умереть с голоду, прибегнуть к каннибализму. С блеском в глазах Эдвард во всех подробностях описывал, как уцелевшие в шлюпке посреди моря разделывали труп, как расщепляли ребра, чтобы добраться до костного мозга. И Рид снова подумал, не сочиняет ли Эдвард? Однако чего ради ему сочинять? Только за тем, чтобы потянуть время? Может, ему тоже не хочется расставаться? — Кстати, мистер Маги, не желаете ли со мною отужинать? Я как раз собирался в закусочную здесь, по соседству. Откуда взялась эта мысль? Ведь он собирался домой, поужинать в кругу семьи. Маргарет с ребятишками уже заждались. Однако продолжение разговора с новым младшим клерком отчего-то казалось очень и очень важным. «Там превосходно готовит студень из ягненка в мятном желе. Если угодно, раскалывать и высасывать мозговые кости разрешаю», — пошутил Рид, сам себе удивившись, так как склонности к остротам обыкновенно не проявлял. Позднее, обнаружив, что так и не вспомнил о новой шляпе, забытой в кабинете, он удивился еще сильнее. «Неизбежное началось в тот же вечер», — так как зоркий глаз Эдварда МакГи действительно разглядел в Риде кое-что необычное. Помог юноше раскрыть или почуять тайну, хранимую Джеймсом Фрейзером Ридом глубже, надежнее всех остальных. Он понял, чего Риду хочется, возможно, задолго до того, как Рид признался в этом желании себе самому. Способствовал перемене выпитой за ужином Бренди. Хмель смягчил Рида, ослабил его сдержанность. Взгляд его то и дело задерживался на новом клерке, а тот и не думал отводить глаз. В какой-то момент оба одновременно потянулись к бутылке, и рука юноши легла на ладонь Рида. Мимолетного прикосновения оказалось довольно. Это прикосновение запомнится Риду на всю оставшуюся жизнь. Следующие полгода оказались сущим блаженством. Рид превратился в безумно влюбленную школьницу. Подумать только, как долго он жил, не зная любви. На вид они вполне могли сойти за деловых партнеров. Эдвард играл при Риде роль личного клерка, а если помощник сопровождает бизнесмена в поездках по делу за город, делит с ним долгие клубные ланчи – Допоздна засиживается с ним в конторе. Это ведь только естественно, не так ли? Их отношения продолжались прямо под носом у окружающих. И Рид только диву давался, как легко им все сходит с рук. Порой Эдвард заговаривал о возможности убежать вместе, вдвоем, куда-нибудь подальше. Отправиться в Калифорнию, начать новую жизнь. Там Рид избавится от всего, что его обременяет, от Маргарет с ее выводком. От бизнеса, от огромного дома и земельных угодий. Да, разумеется, все эти вещи нажиты нелегким трудом, но вправду ли так уж ему необходимы? Разве свобода не лучше? Действительно, с детства борец по натуре, Рид всеми силами старался оставить бедность юных лет жизни в прошлом, а вот выбрать свободу не мог. Свобода казалась чем-то нереальным, иллюзией, эфемерностью. Вдобавок, как можно бросить семью. Однако Эдварду, семьи не имевшему, растолковать этого не удавалось. «Ты просто боишься счастья», — упрекал его Эдвард. «Ты мне не веришь». Однако тут Эдвард был неправ. Рид ему доверял, во всем доверял. Это и стало корнем всех его бед. В то время Рид еще не мог знать, что будет дальше. Не мог а потому и не ожидал ни постепенного разочарования друг в друге, ни неотвязной, неодолимой ревности, ни подозрений, будто привязанность маги не ограничивается им одним. О том, что со счетами творится, Рид тоже не знал. Пройдет еще не один год, прежде чем Фитц Уильямс начнет указывать ему на кое-какие несоответствия, находя им только одно объяснение. Эдвард втихомолку но регулярно обкрадывает компанию и уже давно. Как мог Рид предвидеть, что позже, стоит ему заговорить об этом откровенно, Маги пригрозит рассказать об их отношениях всему свету, а замолчание потребует денег, крупную сумму, немедля и сверх того ежегодную ренту. Как мог он знать, что требования моги, грозящие ему разорением, в конце концов вынудят Рида бежать из Спрингфилда? Как мог Рид знать, что затеянный донорами переезд на Запад в итоге спасет его? Никак не мог, разумеется. Откуда? А если бы даже знал, возможно, это ничего бы не изменило. Слегка насмешливая улыбка Эдварда впилась в самое сердце, надежнее рыболовного крючка. И одиночество в глубине его карих глаз было отнюдь непритворным. В этом Рид ни минуты не сомневался. Оно-то, словно эхо его собственного одиночества, и нашло в нем отклик, связала его по рукам и ногам. Прикосновение юноши пробудило его к жизни. Устоять против этого было попросту невозможно. Чему быть, того не миновать».